Глава вторая Воронцов медленно вел машину по ночным, почти пустым в этот заполуношный час, улицам, привыкая к новой для себя технике и одновременно жадно смотрел по сторонам. Не только потому, что не был в столице аж целых три года, хотя это удивило его как неожиданное открытие. Раньше он будто не задумывался, что время так ускорило свой бег. А тут... Вновь увидев садовое кольцо, вдохнув знакомые, совершенно московские запахи, ни на что на свете не похожие, Дмитрий вдруг прикинул по датам и с внезапной оторопью понял, что да, действительно, целых три года, без каких-то месяцев. Но главное было даже не в этом. Он всматривался в облик улиц и пытался найти следы и признаки нового, Не те, что могли появиться естественным путем, а совсем другие. Ему казалось, что после того необыкновенного, пришедшего в мир с инопланетными агентами, орудующими в Москве, с временем, которое утратило свое постоянство и необратимость, с собственными приключениями, после которых тоже ведь должно было поменяться что-то на Земле, после всего этого мир не мог остаться прежним. Умом понимал, что вряд ли сможет заметить нечто существенное из окна, скользящей по засыпающему городу машины, и все же искал, то в афишах кино и театров, то в лозунгах и призывах, начертанных белой нетрокраской по кумачу и алым неоном по черному небу. Еще Дмитрию было страшновато. Всю жизнь он проводил на глазах десятков и сотен людей. В училище на палубе тральщика, на мостике балкера и всегда был обязан не только не давать волю естественным эмоциям, а напротив, демонстрировать спокойствие, выдержку, небрежное мужество и много иронии. Зачастую довольно злой, а ему ведь тоже бывало не по себе, и тошно, и тоскливо, например, в ночь перед выходом на первое боевое траление. И вот сейчас, когда он один, вокруг огромный город, впервые не родной и желанный, а настороженный, скрывающий в себе неведомую и жуткую опасность, как мина неизвестной системы с включенным таймером. Если Антон не врет, и пришельцы агры действительно беспредельно хитрые и жестоки, то перспективы перед ним далеко не вдохновляющие. Но в то же время... И это еще одна странность, Воронцов испытывал состояние удивительной, полной внутренней свободы. Пожалуй, впервые в жизни он не считал себя обязанным никому и ничему, кроме своего нравственного чувства. После всего уже пережитого и в предочущении того, что должно произойти, абсолютно незначительным казалось все, что раньше представлялось естественным и необходимым. Его не волновало ни мнение начальства, ни служебные заботы, от которых раньше не удавалось отвлечься и в отпуске, ни даже чисто материальные и бытовые проблемы. Что может волновать человека, побывавшего у Антона в замке и знающего, что в любой момент он может туда вернуться? А о финансовой независимости здесь, в мире людей, Антон тоже побеспокоился. В перчаточном ящике, бардачок в просторечии, Воронцов уже в Москве обнаружил прощальный подарок — толстую, сантиметров 15, пачку умеренно потрепанных 25-рублевок. Слегка возмутился поначалу, а потом подумал, может, это просто командировочные, и успокоился. Что его ждет здесь, кто знает. Деньги же, как известно, тоже оружие, особенно в мирные времена. Перед лобовым стеклом распахнулась колхозная площадь. Значит, нервничать, вибрировать, тешить себя иллюзией выбора можно еще минут пять, не больше. Ехать ли прямо к Олегу на Превороженку или сворачивать влево, туда, где живет Наталья? У нее можно было бы дать себе хоть сутки передышки, заняться личными проблемами, еще раз, возможно, последний Почувствовать себя частным лицом, а не суперменом галактического ранга, призванным воевать неизвестно с кем и неизвестно за что. При условии, правда, что Натали захочет его узнать и впустит в квартиру в два часа ночи. Как-то даже глуповато переменаться с ноги на ногу на площадке и пытаться объяснить заспанной женщине в пенюаре, кто ты и чего тебе надо. Через цепочку, в лучшем случае, а то и сквозь запертую дверь. Тем более, что там будет совсем другая женщина. Живая, наверное, ничуть не похожая на электронный фантом в замке.